долго до капитуляции, ему было бежать. Сначала в Испанию, оттуда в Португалию и, наконец, в Аргентину. Обладая большим количеством валюты и драгоценных камней, Надя, разумеется, должен был делиться своей добычей ССС, СССР, сразу же начал создавать сеть, которая помогала бы бежать другим руководителям ССС, скрывавшимся в Германии. Но и года не прошло, как он умер не героической смертью, а рыбой. К радости Ван Ринтелена, который всеми силами пытался преуменьшить перед союзными властями связь между Мамагом и СС. Сон Айгробера, в то время почти не знал Ван Ринтелена. Это был еще очень молодой, и, как говорили, очень способный унтер СС, служивший в четвертом отделе Американской службы безопасности в отделе контрразведки и полонажа и работавший непосредственно под руководством группы Фюрера Селленберга. Когда в 1945 году ван Ринтелен вновь встречался с Айгрубером, тот был уже в форме американского офицера без знаков различия. Ван Ринтелен, будучи верверт фюрером принадлежал кругу лиц, которые еще до окончания войны были занесены в списки и теперь, по приказу Эйзенхауэра, автоматически подпадали под арест. Он сидел в особом лагере, в Стадельгейме, где еще в 1934 году Гитлер приказал расстрелять строптивых вождей С.А. Ван Рентален изумился, когда в его камеру вслед за американским майором небрежной походкой вошел Айк Рубер. В мирное время... Майор этот был одним из промышленных заправил, а был при нем переводчиком. Как ему удалось с такой быстротой сменить знамя и форму, Ван не знал и до сих пор. «Придется потерпеть еще несколько недель», — сказал ему тогда майор. «Сперва мы должны изгнать из оккупационных учреждений рузвельтовских коммунистов, которые только мешают нам в наших делах». Айгрубер перевел, а потом добавил — «Мы, наверное, вызволим вас отсюда. Надеюсь, вы не забудете, что я внес вас в список одним из первых». Правда, прошло еще добрых полгода, пока администрация Трумэна не начала проводить новую оккупационную политику. Ван Рентеллен был освобожден, реабилитирован американцами и не подлежал денацификации. Он не забывал об услуге Айгрубера, но это обходилось ему копеечку в течение многих лет. Аль Грубер был мужик пройдошливый, а с годами стал чересчур уж пройдошливым даже для американцев. Оказавшись замешанным в какие-то темные делишки, он попал под следствие на несколько месяцев, исчез из поля зрения Ван Ринтелена. Когда он вновь появился на поверхности, он уже был членом ХДС и исполняющим обязанности председателя союза молодых который оставлял ему много времени для других дел. В 50-е годы Айгрубер организовал в Союзе молодых особый отряд на С. са Этот отряд охранял министра Штрауса во время его предвыборных речей и публичных выступлений, которые всегда протекали бурно. Удары в челюсти и по затылку наглядно разъясняли политическим противникам каким образом бывший офицер национал-социалистов Франц Йозеф стремился использовать недавно завоеванные демократические свободы. Довольно долго Айгрубер заставлял мол, Бихлер работать на себя. Об этом Ван Ренделин узнал от нее самой. При случае он пытался вытягивать из нее деньги и сейчас, когда она превратилась в кавальтинь. Правда, Она всегда решительно отрицала, что Айгрубер еще что-нибудь для нее значит, и называла его не иначе, как крахобор. Раньше она наверняка рабки ему покорялась. Айгрубер, некогда стройный и приятный наружности молодой человек, под сорок растал в тело и нажил бычью шею. Роковым образом он все больше и больше походил на своего министра воспоминания в конец испортили настроение Ван Ринтеллену. Он сделал знак бармену. «Добрый вечер, сэр. Вежливо ответил человек за стойкой. «Как обычно?» Увидев, что Ван Ринтолин кивнул, он взял пузатый и искрящийся на свету бокал, обмакнул его влажные края в сахарную пудру и налил в него двойную порцию Манхэттена. Вы такие обыкновению? Ван Рентелин выпил единым духом. Алкоголь приятно обжег горло и желудок. На какое-то мгновение перед глазами у него зазадилась матовая пелена, но вскоре исчезла. Он слишком долго терпел их обоих, а они слишком много себе позволяли. — Пора кончать. После переговоров в Аугсбурге Да и когда-то другое дело выгорит. Он тот же позвонит одному заинтересованному лицу. Можете забрать табарен. Уж тогда-то он больше не увидит этих обезьяньих рож. А из секретариата их всегда можно будет выпроводить одним и тем же ответом. К сожалению, господин генеральный директор не принимает. На виллу к себе он еще и раньше никогда не пускал. Ван Ринделин постучал по медной пластинке стойки. Двойную шотландского Фредди!» Бармен с невозможным для его профессии именем Пауль, работавший некогда в Англии, приготовляя коктейли и с тех пор откликавшийся только на имя Фредди, удивленно поднял глаза. Ван Рингелин никогда не пил виски. Альгрубер многозначительно посмотрел на Надя, пощипывавшего своими острыми красивыми зубками усики над толстой верхней губой. Выходит, Айгрубер прав. Ван Ринтелен попал в тяжелое положение. А ведь как раз сегодня он хотел просить у него 30 тысяч в счет будущих доходов. У Надя был пунктик — перестроить клуб и оборудовать его изысканнее и утонченнее. Он нерешительно повел плечами. Айгробер попытался кое-что выяснить. Что, шек, неприятности по службе? Или же все это из-за ценцы? При этом он многозначительно ухмыльнулся, словно знал больше. На лице Ван Ринкелина не дрогнул ни один мускул. Он медленно закурил сигарету, сделанной задумчивостью вертя в пальцах пластмассовую зажигалку. Но мозг его напряженно работал. Знает ли этот тип о чем-нибудь? Об Изольде, скажем, или же просто пытается что-нибудь вынюхать? Айгрубер прошел уже огонь, воду и медные трубы. Рассердила Ван Ринтеллина и то, что Айгрубер фамильярно назвал певицу Ценсой.